Глава девятая. Императорский дворец. Савчарашнего дня Елизавета Петровна была раздражена. Она уже сто раз пожалела, что оставила на должности нынешнего канцлера, при том, что все вокруг, как один, приводили примеры его странного поведения и непонятных решений в момент отсутствия императрицы во дворце. Однако она уже привыкла. При всём своём сложном характере, невероятного размера, чувству собственного величия, Михаил Фёдорович Румянцев выполнял свои функции вовремя и практически всегда безупречно. С возвращением же Елизаветы он снова охотно отошёл на задний план, уступив беспрекословно власть законной императрице и с большим энтузиазмом решал проблемы на заднем плане. Было парочка непонятных моментов, но всё было связано с личностью Галактионова. А то, что галактионов раздражает чуть более, чем всех, она уже давно привыкла и почти не обращала на это внимания. Вот только в последнее время канцлер Румянцев вел себя как-то странно. Обладавший крепчайшим здоровьем, сильно одаренный, в последнее время часто отсутствовал по состоянию здоровья. При этом его не было в клинике, он не вызывал на дом лекарей. а просто пребывал в своём загородном поместье в мрачном готическом замке, который выглядел как замок из фильма «Ужасов». Все шутили по этому поводу, что наверняка у Румянцева там, в подвале, находится пыточная камера. А с другой стороны, почему бы и нет? Канцлер Российской империи мог иногда взять работу на дом. Он на три дня задержал важный отчёт, чего не случалось вообще никогда. Когда охрана сегодня доложила, что он прибыл на рабочее место, императрица тут же решила посетить его лично. И прямо сейчас без стука она зашла в роскошный кабинет северного крыла административного здания. Первое, что ей попалось на глаза, это сумасшедший бардак. Это ее удивило. Чрезвычайно педантичный Румянцев. У него даже карандаши всегда лежали по росту, и лишней пылинки не было нигде. Сейчас же было такое ощущение, что по кабинету прошла степная орда. С удивлением она обратила внимание. В стенах два открытых проема, о существовании которых она и не подозревала. Это в ее-то собственном дворце. «Я же сказал никого не пускать!» — раздался раздраженный голос из одного проема. «Михаил Федорович, у вас все в порядке?» — с тревогой спросила Елизавета. «Да, да, ваше императорское величество». «Как раз собирался к вам зайти. Дайте мне часик, я приведу, тут всё в порядок». Голос раздавался из вновь образованного подсобного помещения. При том, что канцлер даже не пытался появиться на глаза императрицы, таким образом поправ все писанные и неписанные законы приличия. «Михаил Фёдорович, я ещё раз спрашиваю, у вас всё в порядке?» «Конечно же, Елизавета Петровна». Я вас уверяю, дайте мне часик и все будет в порядке. Елизавета нахмурилась и решительным шагом пошла в сторону комнаты. Буквально перед ее носом с грохотом захлопнулась магическая дверь, отделив от канцлера. Я не поняла, нахмурилась Елизавета, что происходит? Выйдите оттуда немедленно. Простите, ваше императорское величество, но мне все-таки нужен час, и тогда я смогу с вами побеседовать. «Я вам приказываю выйти». Елизавета, помимо воли, начала напитывать тело силой. Корешки книг и папок, стоявших рядом в шкафу, мгновенно начали тлеть. Но интуиция подсказывала, здесь явно что-то не в порядке. «Это приказ. Откройте немедленно дверь, или я вышибу её». «Никак невозможно», — раздался приглушённый дверь и звук. В этом голосе звучало раздражение и сарказм. Елизавета немного растерялась, не ожидав такого поведения обычного смертного канцлера, да еще прямо в сердце ее владений. Рука ее начала наливаться силой, ладонь вспыхнула ярким пламенем, как вдруг в помещении погасли все лампы, и даже дневной свет с больших окон снаружи, как будто в панике сбежал из этого помещения. Императрица повернулась и еле сдерживалась, чтобы не закричать. В нескольких сантиметрах от ее лица колыхалась дрожащая устрашающая тень. Частично подражающие человеческому облику, по крайней мере два темных правола, которые точно были глазами, заглядывали сейчас прямо в ее душу. Она не успела среагировать, как тень исчезла из этого мира, и за стеной, где находился Румянцев, послышался грохот и крики. Елизавета отмерла. Иммгновенно на рефлексах активировал охранный артефакт. Намеренная вторжение. Кот красный. Первый раз за всю жизнь она озвучила тревогу. которую знала с самого детства, подразумевала она полную мобилизацию всех охранных систем и личного состава, а еще изоляцию дворца от всего мира с приоритетом спасения императорской семьи и использованием всех возможных сил и средств. Мгновение, и с ней на связь вышел Балконский. Ваше императорское величество, где вы? В кабинете Урумянцева. На него напала иная мирная тварь. Быстро выходите оттуда, гвардия уже в пути. Елизавета и сама знала, что нужно делать. Как бы ей ни хотелось сейчас разобраться, но она понимала, что на данный момент у империи один правитель, и это она. И погибнет она сейчас, в стране сразу возводится хаос. Не снимая доспеха и поддерживая огонь в крови, она попыталась к двери. Вот только по стенам комнаты распалось странное мерцающее силовое поле и магический экран. Такого она в своей жизни еще не видела. Факт оставался фактом. Он мешал войти внутрь или покинуть это помещение. Кажется, пришедшая тварь подстраховалась, ограничив перемещение отсюда. Сзади раздался грохот, и стена дворца, построенная из разломных материалов с помощью магических технологий, которая могла выдержать прямое попадание выстрела из осадного танка, разлетелась в клочья, и в зал вылетело тело в мунгире канцлера. Вот только с его лицом было что-то не в порядке. Оно мерцало. Человеческие черты светлейшего князя менялись на нечто несуразное и ужасное. В один момент, моргнув в последний раз, иллюзия сошла. Скорее всего, это был какой-то артефакт, который поддерживал маску, и сейчас его не стало. Зелёные глаза ужасной человекоподобной твари заглянули буквально в душу императрицы. Его рот исказился в усмешке, и без губы рот прошепели. Его рот исказился в усмешке, и он прошептал. Зря ты сюда пришла, Лизенька. Светлейший князь Михаил Федорович Урмянцев, чьим девизом был «ум всегда побеждает силу», в данный момент совершенно преобразился. Сколько было закулисных сплетен из-за того, что его считали слабосилкой, практически все без исключения аристократические роды империи. Императрица сама была свидетелем пары конфузов, когда более сильные, одаренные подшучивали над канцлером. До того, как он стал канцлером. Потом внезапно оказалось, что память у князя Румянцева идеальная, и он поименно помнил всех своих обидчиков. И проблемы начались у них. Да, нападки на канцлера по факту второго, по влиянию человека в империи, со временем полностью прекратились, но вот боевиком он точно не был. Императрица и её сильное окружение постоянно находились рядом с канцлером, и в лучшем случае он еле дотягивался до звания магистра, что на фоне сильнейших воинов, которые постоянно присутствовали во дворце, мягко говоря, не впечатляло. Но вот сейчас, сейчас сила, исходящая от этого существа, поистине впечатляла. Елизавета отшатнулась назад. Не в страхе, нет. Она просто не успела испугаться. Но инстинкт самосохранения требовал держаться от этой твари подальше. Тем временем из стены быстро появилась та самая тень, которая так напугала императрицу сначала. Два сильных противника вступили в бой. Императрица вжалась в угол, стараясь не обращать на все внимание, понимая, что сейчас у нее перед глазами происходит драка двух больших мальчиков и вмешиваться в нее точно не стоит. Тем более здесь было на что посмотреть. Два чрезвычайно сильных мага столкнулись в смертельной битве с применением техник, которые Елизавета никогда не видела вживую. Это было немудрено. Темная магия некромантии была строго запрещена в империи, а вот теневые магии, по ее сведениям, в мире их также не осталось, по крайней мере тех, которые о себе заявляют. Странная магия. Человек, обладающий ею, имел огромный потенциал, но неизменно при развитии сходил с ума. Судя по всему, от постоянного общения с тенью хрупкий человеческий разум не выдержал напряжения. Эти магии либо пропадали из мира навсегда, либо их приходилось иницитажать с большими потерями. Два существа перед ней явно не были новичками. Складывалось впечатление, что они практиковали свое мастерство долгими годами, возможно десятилетиями, а может быть даже столетиями. Короткие точные удары неизвестной техники, ничего лишнего. От пары техник, случайно срекошитивших в ее сторону, она увернулась, приняв на доспех касание скверны и болезненно при этом помошевшись. Все-таки Елизавета Петровна имела потрясающие силы и дар. Рекошетами ее не убить, но ввязываться в драку она точно не собиралась. Тем более твари были полностью увлечены друг другом. Вместо этого Елизавета положила руку на стену, по которой проходил щит, и попыталась понять структуру этого заклинания. На удивление это было легко. Это оказался просто щит на основе теневой энергии, но очень мощный из-за силы того существа. Что его поставило? Нет! Прохрипел некромант, которого тень зажала в угол и начала рвать на куски. Его тело поплыло, и уже через несколько секунд он даже близко не походил на подобие человека. Увеличившись почти в два раза, он выглядел как иссохший труб, по телу которого искрами бежала некротическая энергия. А вот теперь поем! Осколился он. При всем происходящем удивительно, но голос Оставался голосом Румянцева, тихого и упорного служаки, которого Елизавета знала многие десятилетия. Однако перед невому существу так же было, что сказать на это. В первые секунды, поддавшись давлению, наступив, он снова вступил в бой на равных. Елизавета в голове щелкнула. Все-таки не зря она была императрицей. В детстве она имела практически полный доступ к императорской библиотеке и смогла их идентифицировать. В данный момент высшая сущность, теневой демон, дрался с архиличем, таким же высшим существом в аэрархии некромантов. А еще он упоминался в сказках и легендах о верховном темном боге по имени Неназываемый, который через скверну поглощал миры. Елизавета знала, что отрывочные сведения были у многих государств. То, что раньше была сказка для детей, все больше и больше начинало походить на реальность. Началось это страждение мертвецов в Тибете, и продолжилось совсем недавно в ее государстве в Хабаровске. Недавно Елизавета попросила Балконского собрать и структурировать все данные для доклада. Вот только она еще не успела его прочитать. Елизавета напряженно думала, как ей выбраться из этой ситуации, и все это время продолжалась битва сильных сущностей. Они не использовали никакого внешнего оружия или артефактов. Бой вёлся с помощью собственных тел, которые были сильнее любого оружия и магических техник. И это было завораживающе. Вот голой рукой Лич отрывает кусок от тени, сжимает его в кулак, и он взрывается зелёными брызгами, которые снова атакуют тень. По демону пробегает волна, отбрасывая эти искры назад. Попавшая в мебель крохотная искорка взрывается, как штурмовая граната. Демон пропадает из реальности, возникает сзади улича и вгрызаясь зубами тому в плечо вырывает кусок из сухшей плоти никто из них при этом не произносит даже и звука хотя видно что они должны испытывать невообразимые страдания хотя испытывают ли эти существа страдания вообще возможно только душевные если бы Лиза могла послушать их на ментальном плане то она скорее всего оглохла от воплей Ещё несколько мгновений теневой демон, разойдясь в стороны, охватывает лича, как мутное подрагивающее покрывало, окутав его в своеобразный кокон. Они вместе падают на землю. Рука лича прорывается сквозь покров и продолжает вырывать куски теневой плоти. Каждый раз демон сдрагивает, но не сдаётся. Ещё несколько секунд, и с громким хлопком лича рассыпается в прах. Из всего его тела остаётся только старый зеленовато-жёлтый череп. Если бы демон был живым человеком, То было бы видно, что он на последнем издыхании. Он с трудом встаёт и наступает лапой на череп, раздавливая его в труху. Миссия выполнена, я освобожден. Раздался голос в голове у Ильи Заветы. И тут её нервы не выдержали. Вся накопленная сила, которая у неё была, формируется в сильнейший огненный шар, который она когда-либо в жизни делала. И он мгновенно врезается в теневого пришельца, который даже не успевает отреагировать на это. Для того, чтобы сотворить это заглядание, Елизавете пришлось отпустить внутреннюю сущность огня, которая бушевала внутри и требовала выхода. Она понимала, что ее нынешних сил не хватит, чтобы противостоять этому, пусть даже раненному, но очень сильному противнику. У нее оставалось два выхода: оставить все как есть и надеяться, что тварь просто уйдет. или же сразиться с ней, используя для этого все возможные варианты. Императрица почти не раздумывала. Даже если тварь останется жива, то она будет где-то в этом мире нести угрозу для всего человечества. И если уж бить, то бить надо сейчас, когда сущность сильна и истощена, и не дать ей времени набраться сил. Получится ли в нее это? Она не знала. Но сейчас императрица российская ответственна за миллионы своих подданных. Даже если она погибнет. Никто не упрекнет ее в том, что она не сделала все, что могла. Поэтому она расслабилась и позволила огненной крови побежать по жилам, приняв неизбежное. «Сука, сука, сука!» Я не стал дожидаться, когда вертолет пойдет на посадку, а просто спрыгнул из него с высоты в несколько десятков метров. «Не, а что?» «Я бурбулися кошмарю, а сам боюсь летать. Ну и что, что у меня нет парашюта?» Не очень тем он мне сегодня и нужен. Меня два раза чуть не сбили барражирующие над столицей истребители. Благоспас, код переданный Балконским. Но внутрь императорского дворца мне так просто не попасть. Так что я выскочил снаружи. Как только Анна сказала, что произошло здесь, я сразу понял, кто виноват и что нужно делать. Виноват однозначно я, который заключил такую тупую сделку. Но а что делать? Нужно срочно спасать ситуацию. В голове быстро пролетели логистические вычисления. Я посчитал в уме, быстро оделся и метнулся в подвал, теряя тапки. Натурально теряя, потому что под понятием «оделся» это было то, что я нацепил свой халат. На этот раз действительно свой, бело-черный, подаренный Анной и шитый на заказ. Он должен был изображать черно-белую окраску медоеда с его же красивым гербом на груди. Ну и, конечно, я подхватил по дороге к виллу. Пронесшись, как ураган, через подвал, Я запрыгнул в портал и выскочил уже в Арктике. Сука! В последние дни что-то это слово плотно вписалось в мой лексикон.、И、это в подвале еще было тепло. Я побежал наверх, крикнув бойцам, которые дежурили возле портала. Чельга здесь? Так точно. Готовьте ее, Коннинг. Поэтому, когда я выбежал наверх с теми же криками "Сука!" и поскакал по сугробам, высоко задирая голые ноги. то около Кононга уже встретил ржущую Ингрид и задумчивую Хельгу. «Саша, что случилось?» «Мне срочно нужно на аэродром. Империя в опасности. Одолжишь?» Собственно, вопрос был риторическим, потому что я уже запрыгнул внутрь. Хельга без слов поняла всю ситуацию, что-то бросила Ингрид и прыгнула внутрь за мной, кивнув пилоту. «Куда летим?» — уточнил тот. На что Хельга сказала? «К нашему форпасту». «Мне нужно в дружбу». Оттуда в столицу империи. Да я уже поняла, сказала она. Но у нас около форта есть небольшой аэродром, и там есть Валькирии. Все равно быстрее, ни на чем ты отсюда не доберешься. Напряжение слегка спало. Я своей рукой накрыл руку Хелгей, которая сидела возле меня и явно нервничала. Спасибо, дорогая. Ты очень выручила меня. Пристальный взгляд голубых глаз, работа мысли. Уверен, за этим мгновение в голове у прекрасной принцессы пронеслась целая груда вопросов. Но задала она всего лишь один, единственный, правильный в этой ситуации. Чем я могу еще помочь? Организовать мне полет в Алькире — это уже офигенная помощь. Спасибо. Видя, что все эти невысказанные вопросы так и остались у нее в глазах, я добавил: «Все будет в порядке. Расскажу позже. Хорошо?» Ельга кивнула, встала и отодвинула десантное кресло, открывая через скрытый отсек. Внимательно посмотрела внутрь, достала оттуда теплый, подшитый мехом комбинезон и бросила мне. Затем секунду подумала и сказала, наклонившись: "Возможно, будут немного сжать, но это лучше, чем босиком". Рядом со мной плюхнулись ботинки, высокие, шнурованные, военные, как я люблю. Тебе уже говорили, что это просто золото? Улыбнулся я и скинул халат, натягивая комбинезон. Было дело. Улыбнулась в ответ Хельга. Но от тебя это слушать гораздо приятнее. — Хочешь, буду повторять тебе каждое утро? — продолжал я хохметь, зашнуровывая ботинки. — А ещё могу надиктовать. Будешь по утрам включать вместо будильника. — Да, хорошая мысль. Я подумаю. — кивнула платиновой гривой девушка. Я встал и попрыгал. — Да нет, мой размерчик. Крутой подгон, спасибо. — Салат я потом верну, не беспокойся. — Да нет. Я быстро окинул девушку с ног до головы. Она была сильно стройнее меня, все-таки я очень раздался в плечах, поработав с телом, но ростом лишь немного уступала. А знаешь что? Возьми себе, это подарок. Я его надевал буквально пару раз, если прилично принцессе северного кольориста носить халат с гербом жалкого баронского рода. Теперь уже Хельга задумалась, разглядывая на вытянутых руках мой подарок. А ты знаешь, спасибо. И да, я буду его носить. Хоть какое-то разнообразие в моём гардеробе. «Вот и отлично!» — улыбнулся я, а Конанг в этот момент уже пошёл на посадку. «Спасибо, милая, ещё раз. Буду должен!» Я без задней мысли наклонился к ней, чтобы поцеловать щёку, но Хельга в этот момент дёрнулась, и наши губы соприкоснулись друг с другом. Помнится, в прошлый раз она чуть не отморозила мне пол лица. В этот же раз губы ледяной принцессы были на удивление мягкими и тёплыми. «Упс!» — смыкнул я. «Сделаем вид, что я так и хотел. Все, пока». Когда выскакивал из Конунга, я не выдержал и оглянулся. Хельга как-то странно смотрела на меня, в то время как ее рука поглаживала лежащий у нее на коленях герб медоеда. Затем был полет на вертолете из аэропорта, который мне любезно предоставил Балконский. Сумасшедший прыжок вниз, и вот я уже врываюсь во двор крепости. «Не стрелять! Это Галактионов!» — раздался знакомый голос. Здорово, виконт, кивнул я верному посланнику Балконского Владу Грамницкому. Жива, только и успел, что спросить у него. Жива, кивнул он, сразу поняв, о ком я говорю. Я бежал к дымящимся руинам административного здания. Здесь все еще находились пожарные расчеты. Древнее, иди как крепкое крыло дворца, почти все обвалилось и еще дымилось. А еще я почувствовал рассеянные в воздухе сожаление, раздражение, обиду и удивление. Эти эманации некоторое время назад оставила очень сильное существо, которое здесь умерло и похоже не поняло как. Это был мой теневой демон. Сорян, буркнул зачем-то я, понимая, что он меня уже не услышит. А вот с пацаном мне удобно получилось, согласен. Осталось выяснить то и вот так. Заскочив в домашнее крыло дворца, я большими рывками понесся вверх по лестнице в опочивальню императрицы. Гвардейцы на пороге вскинули ружья, но узнав меня, тут же опустили. Я дернул дверь, но заперта. Открывайте! Я бесцеремонно затропанил в нее. Челчок замка и в проеме появилось озабоченное лицо Балконского. Бесцеремонно отодвинув старого служаку, я залетаю внутрь и останавливаюсь, как вкопанный. За небольшим серебировочным столиком, накрытым белой скатертью, сидят две прекрасные девушки, которые с первого взгляда мне показались родными сестрами. Если Ольгу я уже знал, то вот ее сестру... Когда я ей не доверял своим глазам, приходилось использовать ментальное сканирование. Я потянулся внутрь тела ментальными щупальцами. — Как ты вовремя, Саша? — улыбнулась мне сильно помолодевшая Елизавета Петровна. Она сидела, такая румяная и прекрасная, как будто только что после баньки, сверкая своей природной красотой с примесью стихии огня. И еще сильно помолодевшая. Прям очень сильно. Вот кофе только заварили, не булочки горячие еще, не блинчики твои, Семеновны, но тоже неплохи. Будешь? И с легкой улыбкой посмотрела мне прямо в глаза. Вот только ее глаза, в которых сейчас бушевало яростное пламя, на самом деле ни фига не улыбались.